Глава 5. Агния могла ожидать появления у своего порога кого угодно из прежней жизни только не Дашки. Допустим, Вадим бы ее без труда нашел, если бы захотел. Про Андрея и говорить не стоит, следопыт все-таки. Но то, что домашнее, пугливая, особенно после столкновения с моральным уродом, подруга поедет неизвестно куда. Не самое вероятное предположение. А она поехала. Изначально Даша и правда мне представляла, куда направляется, но у нее был адрес родителей Агнии. Их девушка и навестила, а уж они, знакомые с Дашей, не стали скрывать местонахождение дочери. В общем, вопрос «как?» решился сам собой. Оставался лишь главный «зачем?». Сходу выведать причину не получилось. Дашка успела замерзнуть, ожидая возвращения подруги на заснеженных ступеньках. Пришлось вести ее в дом, отогревать и отпаивать чаем. Потом хозяйственная Даша обнаружила, что на кухне отсутствует даже необходимый для выживания минимум продуктов, и пришлось вместе с ней ехать в магазин. Агния только порадовалась, что не успела загнать машину в гараж. Так получилось, что к серьезному разговору удалось перейти только поздним вечером. «Ну и как прошла свадьба?» — виновато поинтересовалась Агния. Она знала, что Даша и Вадим собирались пожениться где-то в районе Нового года. Был у невесты такой маленький каприз. «Раз она уже здесь, значит, свадьбу отыграли пораньше?» «Не было свадьбы», — ответила Даша. «Мы отменили». «Чего? Только не говори мне, что вы тоже. Не надейся. Мы, в отличие от некоторых, сериальные страсти не разводим». У нас с Вадимом по-прежнему все хорошо. Да, мне хотелось зимнюю свадьбу, но слишком много обстоятельств появилось, которые этому помешали. Взять хотя бы вас с Даниилом. Мы хотели видеть вас обоих. А в итоге что? Затащить вас силой и весь праздник старательно игнорировать атмосферу тихой ненависти? А ты еще и сбежала, Золушка, блин. Можно было и без меня. Конечно, ты моя лучшая подруга, ты познакомила меня с Вадимом, куда без тебя. «Без Данила тоже нельзя. Замкнутый круг. Да и мои родители снова бузить начали». Это как раз не новость. Дашкины родители возмущались с самого начала. Не устраивала их разница в возрасте между женихом и невестой. Точнее, возмущалась и гневно потрясала поварёшкой только мать. Отец был вполне доволен, что пристроил дочь в надежные руки. «И что вы решили в итоге?» — полюбопытствовала Агния. «Отложить свадьбу на неопределенное время, пока все не образуется». Что ж, можно считать, что цель ее визита определена. Голубь мира прилетел. Из всех общих знакомых Дашка больше всех рвалась помирить Агню с Даниилом. Ей было обидно, что у нее все хорошо, а самая крепкая из известных ей пар рассталась неожиданно и так глупо. ему знает, где ты?» «Не совсем», — вздохнула Даша. «Я сказала ему, что еду навестить подругу, но не сказала, что тебя». «Он мог догадаться сам». «Мог, но вряд ли. У них сейчас там сложная ситуация. Попался какой-то осёл упрямый, в покое их не оставляет. Данил отказал ему в ведении дела, а он все равно требует. Вадим сначала не хотел, чтобы я одна куда-то ехала, но в итоге решил, что для меня так даже лучше будет. Просто попросил никому не говорить, куда я направляюсь. А он ведь и сам по-настоящему не знает. Раз Вадим решил вывести невесту из города, получается дело серьезное, но не слишком». При слишком серьезном деле он бы ее от себя ни на шаг не отпустил. Даша сняла закипевший чайник с плиты, стала разливать кипяток по чашкам. Агния до ее приезда вообще не знала, что среди кухонной утвари есть чайник. «Дашка, а ты почему ничего не ешь?» Агния перекинула на свою тарелку еще несколько печенюшек. «Только не говори мне, что худеешь. Ты и так за его прутиком спрятаться можешь?» «Не могу». «Пробовала», — фыркнула Даша, — «я просто привыкла на ночь не есть, а после поезда у меня вообще живот крутит, то ли укачало, то ли отравилось немного. Путь до тебя не близкий, между прочим. Слушай, Агния, я знаю, ты не хочешь говорить об этом?» «Не хочу», — бесцеремонно прервала Агния, — «лучше не пытайся». «И почему даже самые адекватные из подруг в какой-то момент начинают мнить себя свахами?» «Не злись!» – Даша примирительно подняла руки. «Я знаю, что ты упрямая, и у меня в жизни не хватит сил переубедить тебя, но я хотя бы для себя хочу уяснить». «Для общего развития? Ладно, уясняй». «Почему ты так категорично настроена? Только из-за этой дурацкой измены?» «Да он не хотел, я уверена». «Поверь мне, я там была. Он очень даже хотел», – рассмеялась Агния. Я не о том. Вадик мне говорил, что это Ксения сама провоцировала. Это не значит, что он вообще забыл о тебе. Дашка по паспорту вроде как взрослым человеком считается, а в душе дитё горькое. огня который раз убеждалась в этом. Что ж, придется объяснять. Даже если говорить об этом, все еще тяжело. «Да, Заяц, да не в измене, как таковое дело!» Понятно, что я не радовалась, увидев это, и не стремилась осыпать их лепестками роз. Но мое тщеславие все-таки шептало, что это минутная интрижка, и паниковать не стоит. Развлекся из-за моего длительного отсутствия, подумаешь? Честно тебе скажу, я бы приняла такую версию. Тем более, что я видела, что Ксюха далеко не в монашеской рясе на работу приходит. «Именно!» чувствовал, что Дашка обнадежена. «И что не так?» а то, что он ни разу не попытался поговорить со мной. Ни разу, Даша. И не надо мне говорить, что это потому, что он такой смущенный и скромный. Даня – адвокат. Слова плести он умеет. Ему ничего не стоило позвонить и извиниться или хотя бы поговорить со мной. Нет, он ушел в подполье. «Может, он не мог тебя найти?» – робко предположила ее собеседница. «Конечно! С таким же успехом можно не найти на карте Австралию». Я не скрывалась. Я жила у Жинжин, -Жин, которая, если ты вдруг не помнишь, квартиру делит с Андреем, личным охранником Дани. По сути, я не исчезала из круга общих знакомых. Вообще не нужно недооценивать его возможности. Если бы он реально хотел найти меня, он бы нашел и в этом городе, и в любом другом. Но он не хотел. Ему удобно, что все так закончилось. Наигрался в серьезные отношения, а потом проблема отпала сама собой. Я не верю, что так может быть. Дашик, даже если ты объявишь, что солнце встает не на востоке, а оно коварное все равно там встанет. — Намек понят? Понят, пробурчала девушка, и все равно я вас не понимаю. Ты же его любишь. Почему бы не побороться за него? Потому что я фотограф, а не борец умо, отрезала Агния. Я привыкла заниматься своим делом, и потом большая честь бороться за человека, которому я даром не нужна. «Все, Дашидзе, закрыли тему. Я понимаю, тебе обидно, а что делать? Мне тоже обидно. Со свадьбы я вас поздравлю, а моего личного присутствия не ждите. Я к этому змею ближе, чем на сто метров, подходить не собираюсь». «Ясно», — Даша опустила взгляд. «Ну как жалко». Агния была неумолима, ни намека на слабость. «Жалко у пчелки, а у нас тут жизнь. Погостишь у меня или сразу обратно поедешь?» «А погостить можно?» – оживилась девушка. «Я уже, если честно, устала от всяких поездов». «Можно, конечно. Смотри, какой дом огромный. Что, я не найду пыльный угол для лучшей подруги?» «Ты добрая, как всегда. А хозяева дома не будут возражать?» Агния не видела ни единой причины, по которой хозяева дома могли бы возражать. Она не обговаривала с ними, будет жить одна или с кем-то еще. По большому счету, Вере Ивановне вообще не полагается наведываться сюда». Что касается продуктов, то здесь Агния на полном самообеспечении, агентство ни за что не платит. К тому же, если Вадим хотел, чтобы Даша выехала из Москвы, на то есть причины. Вот и пускай гостит здесь, пока благоверный лично не позовет ее обратно. А то еще приедет раньше срока и насмотрится такого, что и саму свадьбу окончательно отменит. Проходили уже. Несмотря на позднее время свою пользу обществу, Дашка доказала в первый же вечер. Она избавилась от того легкого бардака, который Агния уже успела навести. Разобралась с продуктами, проветрила все комнаты, а потом лично убедилась, что окна закрыты. Агния не стала рассказывать ей о странном убийстве, просто предупредила, что в маленьких городках всякое случается. И Дашка предупреждению вняла. Спать Агния легла глубоко за полночь, а проснулась все равно рано. Спокойно спать не получалось уже давно, а что поделаешь, стресс. Разглядывая белоснежный потолок, девушка размышляла, чем бы развлечь гостью на то время, пока она будет работать. О том, чтобы таскать Дашу с собой в студию, и речи не шло. Это как минимум непрофессионально. В конечном итоге Агния сдалась. Подруга уже не ребенок, сама себе занятие найдет. В утренней тишине можно было без труда услышать, что Даша тоже проснулась. Причем проснулась как-то хаотично. Чуть ли не слетела с кровати и пулей метнулась в ванную. Послышались весьма специфические звуки. Желудок горестно прощался со своим содержимым. Заметно шумела вода. Агния поспешила выбраться из-под одеяла и натянуть на себя джинсы и майку. В доме было достаточно тепло, котел работал исправно. «Даша!» Она подошла к ванной и осторожно постучала в дверь. «У тебя все в порядке?» «А что, не слышно?» Сдавленно отозвалась подруга. «Черт, я думала, уже прошло. Всю ночь нормально было, и с утра опять. Похоже, я серьезно чем-то траванулась». «Плохо», — посочувствовала Агния. «Ты сама хоть справишься?» «На это я наделась вечером. Организм показывает, что нет. Агния, ты не могла бы в аптеку съездить? Купи, пожалуйста, активированный уголь». «Ты уверена, что одним углем обойдешься?» «Да мне его хватает! Надеюсь, ты из-за меня на работу не опоздаешь?» Такого риска как раз не было. Встречу с моделями Агния назначила на десять, а часы показывали, что сейчас только полвосьмого. «Она этот уголь добыть успеет, не то что купить!» Девушка уже была в машине и ехала по направлению города, когда мозг, окончательно проснувшийся, подсказал, что она упускает из виду самое простое. То, что происходит с Дашкой, не совсем типичные признаки отравления. Нет, гораздо чаще они указывают на другое состояние организма. При мысли об этом Агния не смогла сдержать улыбку быть не может узнать наверняка ей захотелось настолько сильно что она невольно прибавила скорость но вильнувшая на снегу машина подсказала что лучше не торопиться активированный уголь она все же купила так на всякий случай гораздо большей надежды огня возлагала на яркую коробочку с изображением счастливой дамочки что это даша изумленно вертела в руках коробку только не говори мне что ага поспешила подтвердить Агния. Он самый. Я, честно говоря, сомневалась, что в здешней аптеке он вообще будет. Там совсем маленький такой ларечек. Но нет, один был. Агния, зачем мне тест на беременность? Ой, только не говори мне, что сама ты такую мысль не допускала. По испуганному взгляду Даши было видно, допускала и обдумывала, только верить не хотела. Следующие полчаса они разбирались с инструкцией. Оказалось, что стандартными двумя полосками дело не ограничится. Чудом оказавшийся в крохотной аптеке тест представлял собой медицинский шедевр. Производители клялись, что он дает стопроцентную гарантию, если разобраться в точном времени использования и цветах, показывающих состояние. Вот они и старались. Наконец Даша с тяжелым вздохом отправилась в ванную. Агния тем временем наматывала круги по коридору. Ситуация была настолько неожиданной, что она не знала, что и думать. Но улыбка с лица исчезать отказывалась. Когда Дашка вышла, спрашивать ничего не понадобилось. Свои эмоции она прятать не умела. «Дашка!» – Агния обняла подругу, не чувствуя ни намека на былую боязнь прикосновений. «Поздравляю!» «Осторожней!» «Да не бойся, не выдавлю! Блин, ну это же чудесно!» «А я в шоке!» – жалобно сообщила Даша. «Я не ожидала, мы с ним даже не говорили об этом!» «Да ладно тебе! Ты же знаешь, что ни один вариант контрацепции не гарантирует абсолютной защиты!» «А мы ничем и не пользовались!» – простодушно отозвалась девушка. «Я просто думала, что если точно цикл рассчитать, можешь и не продолжать!» «Подруга, ты вообще из какого века?» Или думала, что раз Вадим не студент 18-летний, то ничего быстро не получится? Причем тут это? Он вообще не старый. Просто я... Я не знаю, огня, Я боюсь». «Ну и дура!» — безлобно объявила Агния. «Чего бояться? Радоваться надо». «Я знаю, но я боюсь». И не врет ведь даже слезы на глазах. Пришлось звонить в агентство и переносить съемку на одиннадцать, а потом вести Дашку на кухню. Без воспитательной беседы не обошлось. Чего ты боишься? А вдруг он не обрадуется? Хм, могла бы она ляпнуть более абсурдную вещь? Вряд ли. Мало того, что Вадим любит ее, жениться не отказывается и даже рвется, так у него еще и детей нет пока. В 42 года он вряд ли начнет раздумывать, а не слишком ли мне рано заводить детей? Квартира есть, деньги тоже, стандартные препятствия отсутствуют. Все это Агния изложила подруге, только гораздо эмоциональней. «Да я знаю», – отмахнулась Даша, – «но мы с ним никогда не говорили о детях. Он вообще вопрос не поднимал». «А не кажется ли тебе, гений чистой красоты, что он это из-за тебя вопроса не поднимал? Рискну предположить, что Вадим просто не хотел пугать тебя такими серьезными темами. Познакомились вы не очень давно, ты значительно моложе. Скорее всего, он считал, что ты еще не готова. Не сомневаюсь, после свадьбы пошли бы, если не прямые просьбы, то намеки». «А может, я и правда не готова?» «Даша!» — Агния мученически закатила глаза. «Это води может считать, что ты у нас нежная девочка, только-только ступившая во взрослую жизнь. Я-то прекрасно помню, сколько тебе лет!» «Я не про возраст и состояние здоровья говорю!» — возмутилась Даша. «Я боюсь, что буду плохой мамой!» С таким же успехом она могла заявить, что из телефона получается плохое средство связи, а вода плохо утоляет жажду. Отличная мама из тебя получится. Захочешь, звание матери года в прыжке возьмешь. А из Вадима, предупреждая дальнейшие дурацкие предположения с твоей стороны, получится хороший папа. А вместе из вас получатся хорошие родители. С чем вас и поздравляю. Похоже, долго откладывать свадьбу все-таки не получится. Любопытная все-таки штука жизнь. Какая-нибудь алкоголичка, рожающая десятого ребенка под забором, да там его и оставляющая, не утруждает себя вопросом, хорошая ли из нее получится мама. А Даша, идеально находящая общий язык с чужими детьми, ни в чем не уверена. «Насчет Вадика я не сомневаюсь», — задумчиво сказала Даша. «У него все всегда получается, а вот я...» Терпение Агни медленно, но верно подходило к концу. «Слушай, а чего я тебя убеждаю? Хочешь, сделай аборт. Невелика проблема». «Совсем идиотка. Какой аборт? И речи быть не может». Правильная реакция получена. Осталось только вывести Дашку из шокированной апатии на нужное боевое настроение. «Тогда прекрати ныть. Я вот, например, только восхищаюсь. Вадим выбил страйк. Обалдеть!» «Агния!» – Даша густо покраснела. «Не говори об этом так». «А я что? Я поздравляю! У Вадима будет ребенок! Поверить не могу! У меня будет ребенок!» «Да, но Вадим-то по этому поводу явно ныть не будет, а ты ноешь, поэтому его поздравлять приятнее!» Но Даша словно не услышала последнюю фразу. «У меня будет ребенок!» – зачарованно повторила она. «Он у тебя уже есть!» – произнесла Агния уже мягче. «Поэтому теперь будь осторожней! На морозе больше не сиди! Питайся правильно! По поездам не прыгай!» Когда я завершу работу, я в Москву тебя сама завезу на машине. Или ты сейчас хочешь? Нет, сейчас, пожалуй, рано, задумалась Даша. Он сейчас очень занят с этим делом. Я не хочу его отвлекать. Что-то мне подсказывает, что он рад будет отвлечься по такому поводу. Все равно не хочу. Я сначала подумаю, как сказать ему, что у нас ребенок будет. Так, смотрю, мысль начала медленно доходить до тебя, усмехнулась Агния. Свыкайся пока с ней. По городу не броди, сегодня очень холодно. Сессия вряд ли будет долго. Я скоро вернусь. Тогда и обсудим детали. Хорошо, Агне, спасибо за помощь. Да, я пока сильно не помогла. Если что, звони, я всегда на связи. Даша лишь кивнула. Да, хорошо ее накрыла. Но это объяснимо. Агне и представить не могла, как бы она отреагировала на такую новость. Но она не Дашка. Даша вообще может претендовать на звание идеальной матери. Она к карьере равнодушна от всяких домашних дел, вроде готовки получает, удовольствие. Вадима обожает, а уж от ребенка вообще на шаг не отойдет. Чем больше Агния думала об этом, тем больше у нее поднималось настроение. Еще бы, у друзей такое событие в семье. Может, Даш мать наконец прекратит посылать в адрес Вадима эскадроны проклятий и смириться с выбором дочери? А ей, огне придется-таки присутствовать на свадьбе. Но это потом, пока пускай Даша приходит в себя.